Лилия Бланш, Магитера, Императорская Академия. Посвящается памяти моего дедушки Трусова Леонида Алексеевича. Мы обязательно исполним твой завет. Любить и быть любимыми. Глава 1 На арену вызываются Илрэмель Кетру и Калерия Перье. От имени противника мое сердце остановилось. Кетро, боги, я попала. Страшно, как же страшно. Что я наделала? Зачем сбежала из дома? Сидела бы сейчас в дедушкином замке, в тепле и безопасности, варила свои зелье. До сих пор мне просто фантастически везло. Но вряд ли Кетро окажется таким же идиотом, как первый противник. Этерна же годами тренируются и отрабатывают техники в реальных боях с демонами. А я лабораторная мышь. Что, если я серьёзно пострадаю? Хотя нет, это не самое страшное. Что, если он поймёт, кто я такая? Ох, и натворил это дел, Калерия! Калерия Перье вызывается на арену!» С нажимом повторили моё имя. Отступать было поздно. Собрала остатки самообладания, потянула на себя дверь и вышла. Несколько часов назад... Даже сидя в телепорту такого провинциального городка, как Бурж, я ощущала себя на вершине, как будто стою на огромной горе, с которой открывается вид на все возможности мира. Можно пойти в любую сторону, делать что угодно и добиться всего, о чём мечтаешь. В нашем промышленном городе, где не было ничего примечательного, кроме пары крупных магических заводов, мне порой начинало казаться, что я задыхаюсь. Одни и те же люди повсюду. Даже если и встречаешь нового человека, то он наверняка знает кого-либо из твоих знакомых. У меня же, наследницы крупного фармацевтического завода магических зелий, не было ни единого шанса встретить того, кто не слышал моего имени. Я ни с кем не дружила. Люди либо боялись, либо тут же начинали просить об одолжениях. Женихи на меня охотились, само собой, не ради моей неземной красоты, а ради наследства. Мечта увидеть столицу вот-вот исполнится, хотя я никогда особенно не надеялась на это. Моя семья довольно консервативна, мы никуда не выезжали, весь мой мир был ограничен родовым поместьем и дедушкиным заводом. Начинается посадка на рейс 1314 Бурш-Ланаре, регистрация пассажиров стойки 1-2-3. Повторяю, начинается посадка на рейс. Я быстренько проверила прическу, посмотревшись в маленькое зеркальце пудреницы. Должно сработать. Линзы, меняющие цвет глаз и ярко-красная помада, которой я в жизни не пользовалась. Ладно, ладно, и немножко маги-пудры, которая слегка меняет контуры лица. Теперь вместо круглых щек и мягкой линии губ в зеркале красовались высокие скулы и чётко очерченный хищный рот, Привычный длинный хвост я заплела в круговую косу, которая, оплетая голову, существенно меняла облик. Вместо вечно растрёпанной наследницы графа Вадена Фьери в зеркальной стене зала ожидания отражалась вполне респектабельная леди. Эффективнее было бы воспользоваться магией, чтобы полностью поменять свою внешность. Но перед телепорт-кабиной стояли не только металлоискатели, но и маги-сканеры которые проверяли личность входящего на предмет магических изменений. Пудра и помада были разрешены, на линзы никто не обращал внимания, а цвет волос я не меняла. Словом, я сделала всё, чтобы маги-сканер смог считать мою личность и соотнести её с той, что указывалось в идентификационной карте, но чтобы при этом случайные знакомые не разглядели во мне калерию Перье. Я выбрала самый ранний рейс, когда мать и дед ещё спят в своих кроватях. Они ни за что не отпустили бы меня в столицу, поэтому я попросту сбежала, оставив в комнате записку. Позвоню, как устроюсь. Простите. При покупках мы с мамой всегда пользовались дедушкиным счётом, к которому подключены наши ИДК. Примечание. ИДК — идентификационная карта, аналог паспорта и банковской карты. Два в одном. Конец примечания. Здесь и далее примечания автора. Мне удалось скопить немного наличных, продавая собственноручно изготовленные слегка незаконные зелья. Я всегда тратила немало денег на свои научные эксперименты, покупала дорогостоящие магические семена и отростки, специальные измельчители и смешиватели. И дед только поощрял мои занятия травничеством, ведь мне предстояло унаследовать целый фармацевтический завод по производству магических зелий. Я делала успехи, он был мной доволен и всем рассказывал, какая я молодец и как замечательно управлюсь с заводом после его смерти. Поэтому никто и не заметил среди покупок ингредиентов для зелья направленной иллюзии, которую я создала сама. Тем более, что сами по себе они были вполне безобидными. Пришлось изготовить немало составов, чтобы скопить нужную сумму. Сам билет на телепорт до столицы стоил не так уж дорого, А вот приличный телепортационный костюм, который выдержит хотя бы 10 перемещений, — это немалое средство. Едва хватило денег на небольшую сумку, в которую поместились лишь пара джинсов, три футболки, три смены белья и кроссовки. положить сумку на ленту», — усталым голосом сказал мне офицер. Я успешно прошла металлоискатель и направилась к магическому сканеру. «Какова цель вашей поездки в столицу, госпожа Перье?» «Трёхдневный семинар по магическим зельям», — не моргнув глазом, соврала я. «Даже если кто-то узнает меня и донесёт деду, что я поехала в столицу, причина всё равно довольно уважительная. По крайней мере, он поворчит и простит». Таможенный офицер долго разглядывал меня, сверяя мою внешность и фото ВДК. Но им магисканер уже вывел сообщение о том, что уровень изменений не превышает допустимых значений. «Приятного путешествия» наконец, сказал офицер, возвращая документ. «Пассажиры рейса 1314 бурш ланара проследуйте к телепортационным кабинам 7 и 8», — не в первый раз объявил женский голос. Я была одной из первых. Рядом у кабины 8 стояла семья, мама, папа и непоседливый малыш, который вертелся и мешал телепортпроводнице закрепить защитный шлем у него на голове подошла к кабине 7 и протянула проводнику свои документы. Молодой Гарунит, которого выдавали непомерно длинные бакенбарды, тщательно причёсанные, уложенные, вежливо мне улыбнулся. «Госпожа Перье, это ваше первое путешествие через телепорт?» «Да, первое. Помните о правилах безопасности. Заходите, садитесь в кресло, пристёгивайтесь ремнями». Покидать кресло во время движения строго запрещено до тех пор, пока встречающий по ту сторону телепорт-проводник не откроет вам дверь. «Поняла, спасибо». Проводник проверил крепление на моём телепортационном шлеме и открыл дверь в кабину. Телепортационную кабину я видела впервые в своей жизни. Дед с матерью и на пушечный выстрел не подпускали меня даже к зданию телепорта, не говоря уже о том, чтобы отправить в какое-либо путешествие. Она выглядела достаточно просто. Стены и полы с плотного матового стекла. В центре четыре телепортационных кресла. Кабина заполнилась достаточно быстро. К счастью, никто из попутчиков меня не узнал, а если узнал, то промолчал. Телепорт-проводник зашёл, чтобы проверить, все ли пристёгнутые. Напоминаю, запрещено покидать кресло и отстёгивать ремни до тех пор, пока телепортационная кабина полностью не остановит движение и проводник вместе назначения не откроет дверь. Он вышел, послышался звук пломбировки кабины, загудели двигатели, и мы отправились. Когда мы остановились, меня немного мутило от стремительного перемещения сквозь пространство. Приветливые проводники поздравили нас с прибытием в столицу Гехарийской империи, город ланара Я вышла из кабины и не сразу осознала, что нахожусь в другом городе. Телепортационный зал не сильно отличался от того, который я покинула 10 минут назад. Но как только были пройдены таможенный контроль, металлоискатели и я замерла от восхищения. Здание телепорта было построено из стекла. Стены, потолок и пол оказались полностью прозрачными. Ощущение фантастическое, но с непривычки закружилась голова. Я сделала несколько осторожных шагов, проверяя пол на прочность, и подошла к стенам, сквозь которые открывался великолепный вид на столицу. Занимался рассвет, окутывая город розовато-золотистой дымкой. Идеальный, геометрически продуманный ланары. Дома стояли ровными рядами, становясь все выше к центру, где над городом прямо в воздухе парило одно из величайших чудес света — здание Сената, построенное из такого же прозрачного стекла, что и телепорт в форме огромной обтекаемой тарелки. Между зданиями циркулировали геракары и геробасы красные поезда, которые я видела впервые в жизни, стремительно пролетали в нескольких сантиметрах над подвесной электродорогой, которая также имела чёткую геометрическую форму. Здесь круг, там восьмёрка. Внезапно я поняла, что мои губы растянулись в глупейшие и широчайшие улыбки. Ну, как есть, провинциалка в столице. Посмеявшись, всё же взяла себя в руки и направилась к эскалатору, ведущему к выходу. У здания телепорта стояли гиротакси, выкрашенные красно-белыми квадратиками. Многие прибывшие улетали на собственных гирокарах, некоторых встречали, так что такси было в избытке. «Сколько стоит доехать до гостиницы «Лунная роза»?» Сумма, названная водителем, оказалась значительно выше, чем я ожидала. «Если у меня ничего не выйдет, придётся звонить маме и просить денег на обратную дорогу» родительница сможет в полной мере удовлетворить свою жажду чтения аннотаций. Глядя на мелькавший за окном город, я подумала, что совершаю, наверное, самый первый безрассудный поступок в жизни. Я всегда следовала плану, который для меня составляли мать и дед. Не верилось, что делаю это. В гостинице я лишь зарегистрировалась и приоделась. Телепортационный костюм сменила на голубые рваные джинсы, белую футболку и кроссовки. Прическу расплела, И волосы после тугой косы рассыпались волнами, даже забирать их хвост стало жаль. Оставила как есть. Стерла магическую косметику, нанесла блеск для губ. Черные линзы поменяла на свои повседневные. Несмотря на то, что проблема плохого зрения была решена благодаря симбиозу магического и технологического прогресса еще несколько столетий назад, в моем случае линзы — необходимость, гарантирующая безопасность. Схватила довольно тяжёлый рюкзак с заготовленными зельями и отправилась навстречу судьбе. Императорская академия располагалась за пределами городской черты, в окружении векового соснового леса. Высокие, вечно зелёные деревья закрывали небо, создавая прохладу и полумрак даже в тёплый солнечный полдень. Но они способны были скрыть величественное здание из белого мрамора с огромными колоннами и позолотой в полной мере отображавшая характер не только этернийской архитектуры, но и самого народа. В просторном холле Академии толпились абитуриенты, растерянные нервничающие. Даже надменные Этерны выглядели слегка беспокоенными Мой взгляд упал на небольшую группу Этернов, стоявшую отдельно ото всех. На их лицах не было ни тени, тревоги или волнения. Расслабленные позы, презрительные взгляды в сторону остальной толпы. Очевидно, отпрыски каких-нибудь аристократических семей, для которых вступительное испытания лишь формальность. Я впервые видела Этернов вживую, поэтому не в силах была оторвать от них взгляда. Высокие, выше любого человека, стройные и с волосами до пояса, заплетенными в сложные прически не только у девушек, но и у парней. Все юноши в штанах серебристого цвета, белоснежных рубашках и серебристых плетёных туниках, напоминающих средневековую кольчугу, только начищенную до блеска и сияющую светом драгоценных камней. Девушки в белоснежных платьях с длинными рукавами, поверх которых также надеты плетёные туники с драгоценностями. Да, кто-то очень хочет продемонстрировать свой социальный статус. Насколько я знала, Этерны в повседневной жизни следовали общей моде. Носили джинсы, футболки и прочую одежду, которую внедрили люди, переселившиеся на Магитерру. А вот такая демонстрация исконно «этернийской моды» явно имела целью поставить себя выше прочих абитуриентов. Запястья аристократов обвивали черные посеребренные татуировки, обозначающие принадлежность к роду, а также статус в «этернийском обществе». Остальные терниты, не входившие в кучку аристократов, смешались с толпой. И хотя их было несложно узнать по высокому росту и надменному виду, всё же у них наблюдалось большое разнообразие цвета волос и глаз. Очевидно, простые и бессмертные позволяли себе как эксперименты с окрашиванием волос, так и на шине цветных линз. Природа наградила тернитов мерцающими глазами и волосами, при этом ограничив в цветах. Чёрное золото, белое серебро, либо наоборот. Скука смертная. Я бы тоже носила линзы и красила волосы, хотя я так и делаю. Откуда-то сверху послышались язвительные смешки. Я подняла голову и увидела, что по всему периметру второго этажа стоят студенты и академисты. Студенты в форменных комбинезонах университета разных цветов, академисты в светло-серых костюмах с чёрными вставками. Все они показывали на нас и хихикали. Над группой аристократов потешались не меньше, что меня даже обрадовало. Значит, в Академии к ним не будет особого отношения. Вспомнив о том, что хорошо бы подать заявление на участие во вступительных испытаниях, я поискала глазами какие-нибудь указатели и увидела золочёные таблички с гравировкой «Приём документов». С трудом определила, где конец очереди, для чего пришлось задать один и тот же вопрос пяти разным людям. Отстояла огромная очередь и, наконец, оказалась в кабинете приёмной комиссии, во главе которой сидел суровый молодой мужчина. С крайнего стула поднялась миловидная девушка с чёрными волосами, в которых ярко выделялись красные пряди. «Ваши документы, пожалуйста». Я протянула ей копии своего диплома, ИДК и, и свидетельство о выдаче универсального идентификационного номера, который присваивался каждому подданному империи сразу же при рождении. Она стала представлять мне членов комиссии, начав с себя. Секретарь куратора академического курса и приемной комиссии Георгина Трент. Квинт Лавоа, преподаватель и руководитель отборочных испытаний. Лорд Адриан Верлен, куратор магистратуры заместитель ректора, глава приемной комиссии. Ни разу не удивлена, что это непроницаемое лицо с ледяным взглядом принадлежит лорду. Да еще какому лорду? «Назовите ваше имя». «Калерия-Перье. Западное герцогство». Я не собиралась раскрывать свой титул. Родство с дедом как-либо выделяться в императорской академии. Надеялась прошмыгнуть магистратуру незаметной серой мышкой, но, увы. «Баронесса Калерия-Перье. Внучка графа Вадена Фьере», — уточнил лорд Верлин, — и брови на суровом лице взлетели вверх. Отпираться было бессмысленно. Я никогда раньше не видела фотографий лорда-куратора, но верлины — древний род, который стоит во главе Северного герцогства. Описание всех аристократических семей имеется на официальном сайте Гехарии. Глупо было бы думать, что кто-то из них не знает моего деда или имени наследницы фармацевтической империи. «Да», — ответила я. секретаршу приоткрыла рот от изумления, а господин Лавуа произнёс растерянно. «Какой титулованный курс набирается?» «Да уж», — добавил недовольным тоном черноволосый преподаватель, которого мне не представили. «Абитуриентка Перье, какое у вас образование?» — пропела секретарша, выделив слово «абитуриентка». Я находилась на домашнем обучении, по окончании которого сдавала экзамены в высшей школе травничества города Бурж, получила два диплома растений вода и зельеведа, Черноволосый преподаватель хмыкнул. Ваши способности, пометив что-то в бумагах, задали мне следующий вопрос. Выращивание растений, изготовление зелий всех видов, начиная от лечебных и заканчивая боевыми. Каким видом оружия владеете? Никаким. Я не ожидал такого вопроса на собеседовании, но увидела странный взгляд секретарши. Вы знаете, в чём заключается вступительное испытание в магистратуру Императорской академии? Честно говоря, нет, призналась я. Комиссия слаженно ахнула, и на меня обратились неодобрительные взгляды. «Обстоятельства ранее не позволяли мне задуматься о поступлении в Академию, только недавно они изменились», — затараторила я, желая оправдать своё неведение. «Я успела только узнать, что смогу приехать сюда в срок. Меня очень интересует научная карьера, и лучшего места, чем Императорская Академия, просто не существует», — заговорил лорд Верлин. «Всё это прекрасно, но отборочные испытания проводятся в виде поединков между абитуриентами. Необходимо одержать победу в двух боях из трёх, используя свои навыки. Генерация пар осуществляется с помощью жеребьёвки, и вы можете оказаться на арене с вооружённым до зубов противником, имея в запасе лишь зелье. Вы готовы к такому?» «Я замерла. Поединки между абитуриентами? Кто бы знал!» Да, оказаться зельем против меча, хотя... Возвращаться домой, даже не попробовав, решительно не хотелось. «Готово!» — кивнула я. Господин Лавуа хмыкнул, тонкие губы куратора также исказила ухмылка. «Что ж, это будет интересно, по крайней мере. Регистрируйте, госпожа Трент». Секретарша поднесла сенсорный планшет, на экране высветился контур, куда нужно было приложить ладонь для подтверждения. «Вы подтверждаете, что добровольно даете согласие на участие во вступительных испытаниях Императорской Академии, а также на медицинское вмешательство целителя Академии Занин Тайлар?» Георгина указала на черноволосую этернийку средних лет. «В случае нанесения вам физических травм...» «Травм?» — ошарашенно спросила я. «В ходе вступительных боёв рано неизбежно. Однако, уверяю вас, что за более чем тысячелетнюю историю Академии не было ни одного смертельного случая», — любезно проинформировала меня госпожа Трент. Я ощутила, как холодеют руки, но приложила ладонь к сенсорной панели. Экран мигнул зелёным, и электронный голос сообщил. «Договор заключён. Пройдите вестибюль и ожидайте. Вас проводят и проинструктируют». вестибюле стало значительно меньше народу. Зрители с верхних ярусов переместились на первый этаж и стали сопровождать абитуриентов из здания. Когда я вышла из кабинета приёмной комиссии, кучку этернийских аристократов уводили оборотни и люди с такими же надменными лицами. Ко мне подошёл чистокровный молодой человек со смуглой кожей, чёрными волосами и квадратным подбородком. В его облике угадывались типичные для уроженцев восточного герцогства черты. Калерия Перье назвал он моё имя довольно низким голосом. "Да, следуйте за мной". Юноша, так и не назвавший своего имени, привёл меня к телепортационной кабине, у которой собралась не маленькая очередь. Когда наконец мы оказались перед входом, телепортпроводник спросил: "Данные входа". Сопровождающий протянул руку, запястье которой плотно облегал широкий чёрный пластиковый браслет с сенсорным экраном. Проводник просканировал данные экрана, ввёл координаты на сенсоре телепорта. «Входите!» Для перемещения на небольшие расстояния костюм не требовался. Отправились мы стоя, и я даже не заметила никакого движения сквозь пространство, лишь гудение телепортационной кабины. Но голова стала немного тяжёлой, заложила уши. «Ваше самочувствие в норме?» — поинтересовался мой провожатый. «Вполне», — ответила я, — а в следующее мгновение зажал рот руками и едва успела сделать шаг в сторону мусорного ведра, стоявшего у телепортационной кабины. Меня буквально вывернуло наизнанку, хотя я даже не завтракала. Желудок упорно пытался извергнуть из себя хоть что-то. Организм со временем привыкает к перемещениям по городу-телепортам. С трудом скрывая отвращение, сказал провожатый. «Всех выворачивает в первый раз. Это нормально». «Да уж». Я поднялась на ноги, вытирая рот салфеткой, которую извлекла из кармана. Одного из множества карманов, которые самолично пришивала к джинсам. Люблю, когда во время работы над зельем все ингредиенты под рукой. Мало ли, в каких обстоятельствах окажешься. «А где мы?» Делая вид, что меня ничуть не смущает случившееся, поинтересовалась я. «На большой арене Ланара, конечно», — ответил юноша немного удивлённо. Вступительные бои в Императорскую Академию всегда проходят именно здесь. Иногда сам Император приходит, чтобы посмотреть на будущих академистов. Зря он это сказал. Я и так ужасно нервничала, а возрастающий масштаб мероприятия пугал до жути. Меня привели в небольшую комнатку с серыми стенами, где из мебели обнаружились лишь диванчик да экран на стене. «Если вам требуется оружие, введите код 111» мой спутник указал на металлическую дверцу, которую я сразу и не заметила. Вёл код и вытащил внушительную стойку высотой в человеческий рост. Мечи и луки, даже молоты, чего только тут не было. Я покачала головой. «Благодарю, не нужно. Всё необходимое у меня здесь». Я похлопала по своему кожаному рюкзачку, который от переизбытка содержащихся в нём склянок топорщился и выглядел как бесформенный мешок. С собой я принесла все лучшие зелья, которые могла создать. На сайте Академии было написано, что вступительный экзамен проводится путём демонстрации абитуриентам своих способностей, но ну, я и притащила весь свой набор. Однако даже подумать не могла, что с моим демонстрационным набором придётся сражаться на арене. Глаза моего сопровождающего округлились, но он ничего не сказал. «Как угодно». «Ожидайте, пока не назовут ваше имя. Когда вызовут, пройдёте здесь». Он указал на деревянную дверь, над которой светилось оранжевое табло «Выход на арену». «После боя возвращайтесь сюда же. Ну, конечно, если вы не получите ранения и вас не унесут с поля на носилках». Уроженец восточного герцогства ещё раз сомнением оглядел мою тощую фигуру, но снова не стал комментировать вслух мои боевые возможности. «После трёх сражений я вас заберу обратно в Академию. Удачи!» Он вышел. Я тут же открыла рюкзачок и рассовала склянки с зельями по карманам. Устроилась на диване и стала наблюдать за боями прошлых лет, которые демонстрировались на экране. Чем больше я смотрела, тем страшнее становилось. К тому же шла трансляция самых зрелищных моментов. Огромные терны дрались на мечах, одновременно бросаясь зельями. Оборотни драли друг другу глотки. Выкрикивая проклятия, люди сражались в рукопашную, стреляли из огнестрела, словно на дуэлях из далёкого прошлого древней земли. Абитуриентов, истекающих кровью, уносили с арены на носилках. «Только бы меня не убили! Бог с ними с ранениями целитель вытащит!» Взяла в руки пульт управления экраном и, пощёлкав меню, нашла правила проведения вступительных испытаний. Пробежала их глазами, ничего сложного, но и обнадёживающего, мало. Убивать нельзя, но можно наносить травмы любой степени тяжести, ну и ещё несколько формальностей. Мои размышления прервал голос, раздавшийся из динамика. На арену вызываются Малик Алриат и Калерия Перье. Я поднялась с дивана и, зажмурив глаза, потянула на себя дверь.